Александр Науменко Старое кладбище В тот день мне пришлось задержаться в офисе до позднего вечера И когда я вышел на улицу Стрелки часов показывали начало одиннадцатого Неспешным шагом я планировал добраться до дома минут за тридцать Благо на следующий день был выходной Так что спешить просто некуда А подышать перед сном полезно Я двинулся от центра города, направляясь по улице Ленина. К огромному удивлению, людей оказалось много, как и машин. Хотя чего удивляться, если различные клубы только начинали свою работу, а толпы народу стремились попасть в закрытые двери. Перейдя на другой тротуар, устремляясь к 42-му микрорайону, я не сразу даже заметил, как стало гораздо тише. Шумы будто принялись отдаляться Или как-то просто неспешно выключать звук Удерживая кнопку на вселенском пульте А еще откуда ни возьмись Вдруг появился туман Окутывая собой детские площадки Круглосуточные магазины Припаркованные у подъезда автомобили. Некий вакуум обволок меня Отрезая реальный мир напрочь Я беспокоенно осмотрелся Тем не менее продолжая идти вперед Так как мой дом находился уже неподалеку Минутах в десяти ходьбы Через несколько шагов туман окончательно стал плотным Непроницаемым Звук от шагов тут же увязал в этой липкой субстанции И только тут до меня наконец дошло Что под ногами не асфальт, а каким-то образом Появившаяся земля с редкими пожелтевшими кустиками травы Где-то вдали разрезал тишину волчевой, К которому присоединился другой «Что это?» — мелькнула испуганная мысль. Нервничая все сильнее, я прошел метров пять, когда из тумана проявилось надгробие. Черное, влажное. На камне были начертаны какие-то надписи, но разобрать их не смог. А про мобильный телефон с фонариком я на тот момент напрочь забыл. Отшатнувшись от этой находки, я ринулся в сторону, когда снова наткнулся на могилу, но на этот раз с деревянным, покосившимся крестом. Также черного цвета, который оказался переверт. Чем дальше ноги меня уносили прочь, тем все больше и больше проступали из тумана захоронения. Я находился на кладбище, которое располагалось прямо посередине города. Но понятное дело, такого быть не могло. Раньше, да, как мне помнилось, На том месте, где сейчас выстроили 42-й микрорайон, там действительно находился погост, закрытый еще до революции, в начале 20 века. После, долгое время там располагалась свалка, а уже в середине 80-х стали строить первые дома. Но припоминалось, что с этим кладбищем не было так уж все в порядке. Здесь хоронили колдунов и ведьм, чье поселение располагалось неподалеку еще до самого города. После эту всю нечисть вырезали Кого сослали, а кого просто прикончили Но вот кладбище оставалось долгое время Но и с ним покончили, закатав в асфальт Куда же дели останки, история об этом умалчивает Обойдя раскатистую пожелтевшую ель Я остановился, когда перед моим взором возникла худенькая фигура Стоявшая спиной Девочка медленно повернулась, уставившись на меня черными провальными глазами на мертвенно-бледном лице. На ней была надета одежда, явно не принадлежавшая нашему веку. «Иди ко мне», – послышался ее шелестящий голос. Она вытянула вперед руку, ладонью вверх, как бы приглашая. «Тебе будет очень хорошо. Спокойно с нами. Вечный покой». «Иди к нам!» Послышался старческий голос справа. Появилось лицо какой-то ведьмы, морщинистой, с редкими седыми волосами. Она постоянно облизывала влажным языком свои тонкие высохшие губы. Горящий взор ее буквально проникал мне в душу, заставляя дрожать, подчиняться. «И будет вечный покой!» Продолжила девочка. Я тряхнул головой, отступая, испуганно озираясь по сторонам, буквально отовсюду стали возникать шевелящиеся, слаборычащие тени в форме человеческих силуэтов. Они пытались меня взять в кольцо, окружить, отрезать путь к бегству. Но я успел буквально на пару секунд раньше, бросившись, бежать со всех ног. Я мчался по старому кладбищу, падая, вновь поднимаясь, не чувствуя боли от ушибов. Ветви засохших деревьев клестали меня с яростью по лицу, хватая за одежду, пытаясь задержать. За спиной надвигались тени. Все с тем же зловещим рычанием точно свора собак. Признаться честно, не знаю, сколько прошло времени, а главное, каким образом мне удалось выбраться, но я уже осознавал себя, когда очутился на улице, самой обычной среди многоэтажных домов. Неподалеку светился магазин, в котором находились люди, а на дальних лавках сидела кучка подростков, громко смеясь, дымя сигаретами. Облегченно выдохнув, я смотрелся, но жуткого тумана не было. как и тех обитателей кладбища. Тогда неуверенным шагом я поспешил домой, и только там мне удалось слегка расслабиться. И можно было, наверное, все это принять за бред, если бы немногочисленные ушибы на руках и ногах, которые остались при падении. А еще мои собственные воспоминания. И теперь мне становится ясно, куда пропадают люди в нашем городе. Их исчезновение по количеству довольно большое, но не запредельное. Возможно, какая-то их часть входит в туман, оказываясь на кладбище, где они уже не могут отыскать выход обратно. Это нечто, словно древнее чудовище, пожирает их, возможно, само зло, которое обитало раньше на этих землях. И несмотря на то, что с тех самых пор прошел не один год, я до сих пор, возвращаясь домой, опасаюсь увидеть вокруг себя туман. а также проступающие сквозь него могилы. Сердце замирает, а тело хладеет от ужаса только при одной мысли, что я снова вернусь туда. Конец рассказа.